«Марниваль всегда единогласен в своем мнении, мой господин», — ответил Абаддон. «Я голосую за скорейшее завершение дел в этом мире, чтобы 63-19 могла жить полной жизнью, а мы могли бы продолжить поход». «Значит, так тому и быть», — сказал Харус и снова широко улыбнулся. «Слушайте мой приказ. Капитан, готовьте десятую ю роту к десантированию в самом ближайшем будущем и принесите особые обеты. Мы с нетерпением будем ожидать...»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 представлявших определенный интерес. Причем 12 из них сулят большие запасы природных ресурсов и никаких признаков жизни или населения. Результаты исследований еще не окончательны, но могу взять на себя смелость и высказать свое личное мнение. На ранней стадии присоединения эта область не должна заставить проблем экспедиции. В качестве субъектов сертификации эти системы должны быть присоединены к декларации колониальных первопроходцев, которые придут по нашим стопам. Он снова взмахнул пультом и на звездной карте мигнул другое участок. Вторая область расположения мастер Боас Коминус прочистил горло и услужливо подсказал. 9 недель стандартного спирального перехода, сэр. 9 недель пути, благодарю вас», — повторил Малагарст. «Мы только недавно приступили к разведке этого района. Но даже первоначальные сведения свидетельствуют о наличии развитой культуры или культур, способных к межзвездным путешествиям».